Приближаясь к своей квартире, Микава немного расслабил шаг. Смотря на изогнутое зеркало на перекрёстке перед ним, он внимательно проверил, чтобы за ним не было подозрительных теней. В то же время он медленно вдохнул, убеждаясь, что не чувствует присутствия каких-либо черных третьих глаз. Это была рутина, которую он всегда практиковал на пути домой. За ним никогда не следили, но растворитель однажды сказал, что такие меры предосторожности могут означать разницу между жизнью и смертью. Действительно, ранее сегодня растворитель сама последовала за Микавой на холодильный склад Фу и Фута, не дав себя обнаружить. Если бы это был агент СВД, а не его бывший мастер, Микава был бы мертв или захвачен к настоящему времени. И даже если бы он сумел сбежать, ОО все равно была бы обнаружена. Убедившись, что он в безопасности, Микава повернул последний угол. Вскоре он увидел обычное двухэтажное деревянное здание квартиры на правой стороне улицы. Мекава арендовал комнату 201, Угловую в передней части этого здания, поэтому он мог бы увидеть, если внутри свет, прежде чем войти в здание. Все казалось нормальным, как обычно, но на всякий случай он принял свою последнюю меру предосторожности. Он остановился на самом краю, где его беспроводной сигнал квартиры достигал, и достал свой смартфон из кармана куртки. Подключившись к сети, он открыл потоковое видео с веб-камеры, установленной внутри. Ничего необычного. Теперь, уверенный, что все в порядке, Микава направился по лестнице к своей квартире. Когда он достал связку ключей из кармана джинсов и поднес ключ с зубцами крючки двери, то совершил раздражающую ошибку, которая иногда случалась. Титановая цепь, прикрепленная к связке ключей, была натянута слишком сильно, потянув за пирсинг на левой стороне его талии. Рефлекторно Микава повернулся в сторону, чтобы облегчить неприятные ощущения натянутой кожи. Именно это непреднамеренное движение спасло жизнь Микавы. В тот самый момент раздался слабый звук чего-то, летящего по воздуху, и летящий объект задел шею Микавы и застрял в двери перед его глазами. Хотя он теперь был в режиме повышенной готовности, на мгновение его взгляд был привлечен к объекту, который вонзился в дверь. Сначала он подумал, что это насекомое, но он никогда не видел такого раньше. Оно было не больше 7 мм, голова сужалась в кончик, похожий на иглу, который застрял в фанерной двери, опухшая задняя часть его тела не имела шестинок насекомого и вместо этого была покрыта крошечными волосками, которые извивались как шипальца морской анемоны. Если бы он не согнулся в сторону, это насекомое могло бы вонзиться в шею Микавы вместо двери. Это не выглядело как насекомое родное для Японии, было ли это инвазивным вредителем из другой страны. Оно тоже похоже было кровососущим. Лицо Микавы сморщилось от отвращения, и он протянул палец правой руки, намереваясь раздавить жучка, застрявшего в двери. В этот момент он почувствовал, как крошечные волоски на затылке встали дыбом. А что, если это не просто вредитель, а искусственный объект? Если это было живое оружие, созданное способностью третьего глаза? Микава резко повернулся на месте. Перед двухэтажным зданием квартиры была односторонняя улица, на другой стороне которой находилось четырехэтажное здание с большими квартирами, Оно выглядело так же старо, как дешевое здание Мекавы, и его стены, покрытые граффити, были треснувшими и пятнистыми в нескольких местах. И между вторым и третьим этажами того жилого комплекса кто-то стоял на внешней лестнице, слегка освещенный лиминесцентными лампами. Кто бы это ни был, он был не очень высоким. Из-за препятствующей стены Мекава мог видеть только его верхнюю половину, но невозможно было проглядеть ни возраст, ни пол. Капюшон красного пальто, который он носил, Был натянут глубоко на лицо, погружая его в полную темноту. Молча фигура подняла свою левую руку, и свет отразился от чего-то металлического в центре ладони человека в перчатке. Не было ни звука, ни вспышки, но минора мог почувствовать глазами, ушами и даже кожей, что что-то выстрелило из него. Это был не пистолет, арбалет или что-то подобное, это была способность. Человек в красном должен был быть врагом, кем-то, кто обладал чёрным третьим глазом. Чрезвычайно маленький объект полетел к Микаве по дуге в форме латинской буквы «С». Если враг контролировал его траекторию, тогда у него не было шансов увернуться от него на этот раз. Его легкие были полны воздуха, который он втянул, когда искал врага, и Микава выпустил весь воздух тонким резким выдохом. Летающий объект, вероятно, такой же, как странный насекомое, застрявший в двери позади него, был окружен мерцающим воздухом. Способность Микавы переходить из одного состояния в другое превратила влагу в воздухе в лед. Однако сейчас был январь, погода была ясной с нового года, и снег с новогодней ночи растаял, так что воздух становился сухим, влажность не превышала 30%. В результате эффект переохлаждения, который создавал Микава, не был достаточным, чтобы заключить насекомое в лёд и привести его к земле. Тем не менее, он заморозил его достаточно, чтобы замедлить удар летающего насекомого, поэтому даже если он не мог полностью вернуться, это дало Микаве достаточно времени, чтобы защититься. Он поднял левую руку, чтобы защитить шею, и почувствовал удар удары, колющие боль в основании большого и указательного пальцев. Примерно на 2 сантиметра ниже замороженной части отвратительное насекомое глубоко вонзилось в его руку. Более того, оно использовало свои бесчисленные крошечные волоски, чтобы вращаться, проникая в его кожу, как сверло. «Чёрт!» — выругался Микава, пытаясь поймать насекомое правой рукой. Ему едва удалось зацепить его ногтем, И выдернуть изо всех сил, вызывая неприятное ощущение, как будто вещь была покрыта крошечными шипами. Быстро Мекава раздавил борющееся насекомое между пальцами, а круглая часть тела поддалась хрустам, выделяя неприятно пахнущую жидкость, прилипшую к его пальцам. Мекава сморщился от отвращения, затем посмотрел вверх и увидел, что человек в красном пальто на лестнице через улицу снова поднимает левую руку к нему. Казалось, что он не мог быстро стрелять насекомыми подряд. Но если выстрелы будут продолжаться, рано или поздно Микава не сможет защититься. Насекомые были невероятно маленькими, всего около 7 мм в длину, но это наверняка было бы проблема, если бы одно из них проникло глубоко в его тело. У Микава не оставалось выбора, ему пришлось использовать свой козырь. Быстро он переместил правую руку за спину, вытащив маленькую 200-мм пластиковую бутылку из кармана сумки через плечо. Внутри была только вода, Но для Рюмикавы, морозители, морозителя, это было лучшее оружие как для атаки, так и для защиты. На самом деле он предпочитал бы всегда носить с собой двухлитровую бутылку, но это было бы слишком громоздко и вызвало бы подозрение, если бы полиция его опросила. Микава не колебался, бросая бутылку, его жизненную линию, через улицу. Расстояние от того места, где он стоял до лестницы жилого комплекса через дорогу, было около 18 метров, С мощной рукой рубинового глаза было бы возможно бросить ее прямо на такое расстояние, но Микава решил рискнуть и бросил бутылку по широкой дуге. Мгновение спустя человек в красном пальто также выпустил три насекомых из левой руки, затем сразу же присел, он, вероятно, пытался укрыться за стеной лестницы, но этого было недостаточно, чтобы избежать секретного оружия морозителя. Нацелившись на пластиковую бутылку, Микава выпустил весь воздух из легких толстой струей. Мгновенно 200-мм вода в бутылке превратилась в пар. Когда вода превращается в пар, ее объем увеличивается в 1700 раз от начального размера. Конечно, это не поместилось бы в хрошечной бутылке, это была не тонкая, гибкая, экологичная бутылка, а чрезвычайно толстая пластиковая бутылка от определенного зарубежного бренда. Как только она достигла лестницы жилого комплекса, бутылка вздулась до почти идеальной сферической формы, а затем взорвалась треском, когда корпус поддался предельное давление бутылки, которую бросил Микава, было около 2 мегапаскалей. Как только Микава перегрел ее, температура пара превысила две сотни градусов Цельсия. Высокотемпературный пар полностью окутал лестницу, где притался враг. Сила взрыва достигла даже Микавы, и легко сбивая летящих насекомых. Кроме того, взорванная бутылка должна была разбиться на бесчисленные кусочки, которые рассеялись как осколки. Микава, конечно, не думал, что этого будет достаточно, чтобы убить третьего глаза, Но этого должно хватить, выиграть ему немного времени. Засунув ключ, который все еще был у него в левой руке в карман, Микава перепрыгнул через перила внешнего коридора и на дорогу. Шок вызвал острую боль в ранах на его левом плече и груди. Белый туман все еще висел в воздухе. Это был его единственный шанс на побег. Как ученик растворителя, мысль о том, чтобы так легко убежать, раздражала его. Но черные охотники никогда не действовали в одиночку. Он не видел никого на улице. Но там наверняка был еще один враг, прятавшийся где-то, и рана, которую оставил дивайдер, все еще не зажила полностью. Звуки открывающихся дверей и окон нахом раздавались по улице, скорее всего люди удивленные звуком взрыва. Немного поколебавшись, Микава начал бежать на восток. Он никогда не сможет вернуться в свою квартиру снова, поскольку растворитель сказал ему быть готовым покинуть место в любой момент. Он не оставил никаких ценных вещей или чего-либо, что могло бы намекнуть на его настоящую личность. Тем не менее, за три месяца, которые он прожил в квартире, он начал чувствовать себя там довольно комфортно. Чёрт. Микава снова выругался, двигаясь почти на максимальной скорости. Он только что вспомнил о качественном льде в его морозильной камере, которую он только что поехал покупать в Коджо. Конечно, Микава мог бы сделать это сам, но он не мог просто использовать свою способность дома, И у льда из старомодного ледяного магазина было определенное качество, которое он не мог повторить полностью. Он с нетерпением ждал возможности приготовить из него леденцы. Но сейчас было не время думать о льде с тоской. Он должен был сбежать от третий глаз пешком, когда они могли использовать машины и мотоциклы, и он все ещё не знал, как они нашли его дом в первую очередь. Он хотел бы скрыться в безопасном доме синдикатов в Гатанде, но не мог этого сделать, пока не выяснит, как его выследили. Как только он сможет наверняка избавиться от врага, то должен будет немедленно связаться со створителем, пока мысли Микава неслись, он прошел под рельсами главной линии кейка Впереди была трасса один через Виадука амори затем парк Хэва на затем парк Хэвадзима. Там он должен был бы понять, преследует ли его все еще. И прежде чем добраться туда, он должен был бы купить бутылку воды в каком-нибудь автомате по продаже. Микава подсознательно нюхал воздух пока его мысли продолжили кружиться. Он не чувствовал химического запаха эфира третьего глаза, так что, по крайней мере, рядом не было врага, использующего способность. Тот, атакующий в красном пальто, должно быть, получил хотя бы небольшие повреждения от паровой гранаты. В этот момент ему пришла другая мысль. Внезапно осознав свою крупную ошибку, Рюми Кава ахнул. Его ноги запутались, и он едва успел предотвратить падение. Он не чувствовал никакого запаха. Не только сейчас, но и когда враг атаковал его в его квартире, он не чувствовал ни малейшего намека на третьего глаза. Но это невозможно. Эти насекомые определенно были созданы способностью третьего глаза, и это было на расстоянии менее 18 метров. Учитывая, насколько сложной была эта способность, так как она могла создавать и контролировать искусственных существ на расстоянии, он должен был бы почувствовать запах хотя бы с 30 метров. Если только, это могло означать только одно. Это не третий глаз. Микава подсознательно замедлил бег. Если тот нападающий не был новым лицом из организации третьего глаза, СВД, было только одно объяснение. Нападающий был рубиновым глазом, как Микава. Более того, это был независимый рубиновый глаз, который не принадлежал синдикату. Он только что говорил об этом с растворителем в ресторане Аканамияки Вадайби. Таинственный рубиновый глаз, известный как X который скрывался на складе Хидзима и легко убил шестерях членов команды вторжения сил самообороны. И Растворитель сказал, что главная цель Х, вероятно, не заключалась в убийстве персонала сил самооборона. Он убивал своих же, Рубиновый Глаз, охотящийся на других Рубиновых Глаз. По телу Микава пробежала дрожь, которую нельзя было объяснить холодом. Он перестал бежать и повернулся, слабо освещенная дорога тянулась в прямую линию за возвышенным тоннелем, под которым он только что прошел. Там никого не было, по крайней мере, насколько он мог видеть. Но если противник был Рубином, то он не смог бы обнаружить их по запаху. Рубиновые глаза обычно не чувствовали друг друга, даже если один из них использовал способность. Чёрт! Стеснув зубами, Кава снова начал бежать. Если он не мог полагаться на свой нос, у него оставалась только его основная физическая сила, хотя другой Рубиновый глаз не почувствовал бы запах. Если бы Микава использовал свою способность, была вероятность, что это и правда привлечет внимание третий глаз в этот раз, и его способность перехода и правда была полезна только для передвижения в дождливые дни. Как только он свернул с узкой улицы на трассу 1, Микаву накрыла ловина шума. Машины проносились одна за другой по боковой дороге и виадуку, и на тротуаре, который он видел, было как минимум 10 пешеходов. Однако это не гарантировало его безопасность, Атака независимого Рубина была способностью типа убийства. Даже если бы он находился на виду у прохожих, его все равно могли бы застрелить без колебаний. Микава явно не был одет как бегун, но он не мог контролировать это в такой ситуации. Бегая достаточно медленно, чтобы не привлекать внимание обычных пешеходов, он прошел под воздушным мостом и направился вдоль восточной стороны трассы 1, пока он должен был просто продолжить двигаться, а еще связаться с растворителем. Он вытащил свой смартфон и запустил приложение телефона на бегу, когда ему пришла в голову возможность, от которой его глаза широко раскрылись. Если человек в красном пальто был рубиновым глазом, возможно, он узнал адрес Микавы через утечку информации синдиката. Более того, возможно, что эта утечка была преднамеренной. Может быть, по какой-то причине синдикат пытается избавиться от Микавы. Возможно, даже, что растворитель участвовал в этом плане. Был ли это его бывший учитель, который послал убийцу в красном пальто за ним? Было ли ее появление на холодильном складе и угощение его экономияки ее способом попрощаться? Чувствуя себя более потерянным, чем когда-либо с тех пор, как получил третий глаз, Микава отчаянно вложил больше силы в свои ноги и продолжил бежать.